Глава девятая. «Прокляну!» Услышала я сквозь сон и сжалась в комок. «Стефа!» Пришла шпынять меня, как только узнала про беременность от лечащего врача. И ведь я сама рассказать хотела, но разве по телефону такие вещи обсуждаются? Я думала, как то лучше преподнести. Думала, думала. Ничего не придумала. Прилегла отдохнуть и уснула. И вот теперь такое. «Прокляну!» Продолжал бушевать над моей головой ураган по имени Стефани, и я на всякий случай сильнее зажмурилась. Может, она решит, что я очень крепко сплю и придет в другой раз? Ну, вот совсем я не настроена на с ней объясняться, зато завтра настроюсь обязательно. И вот тогда... Настяка... Меня довольно бесцеремонно затрясли за плечо. «А ну, вставай немедленно, хватит придуриваться, я же вижу, что ты не спишь! Вставай, душегу, душегубница, душегубительница!» Стефка на секунду задумалась, перебирая варианты, и я открыла глаза. «Так она что? Она решила, что...» «Стефочка?» — зашептала я, размазывая слезы, которые потекли как по команде, в два ручья. «Из каждого глаза по два. Стефочка, ты что думаешь? Я сама... Настя!» Она схватила меня за плечи, несколько раз встряхнула и заглянула в лицо. «Детка, я все понимаю. Ты такая молоденькая, жизнь только начинается, и ты не хочешь ее ломать». «Но это дети. И их двое!» С моих плеч как будто свалилась целая джамалунгма. Я-то думала, Стевка сейчас начнет песочить меня за секс с первым встречным, особенно за незащищенный. Она решила, что это я попросила направить меня на аборт. «Стефа!» Я снова попыталась вставить хоть слово, но меня бесцеремонно прервали. Девочка моя, тетка, присела на кровать, заставила сесть и крепко обняла. «Послушай, давай сделаем так». Возьмешь Академию отпуск, я поговорю с тетей Клавой, она живет в селе, помнишь, бабушкина двоюродная сестра? Ты поедешь к ней, пока не видно живота, родишь этих деток и отдашь их мне, запишем на меня, я же не такая старая, что мне не поверили, в сорок рожают сплошь и рядом, вернемся в город, восстановишься в университете и живи своей жизнью, а они будут моими, давай, только сразу не отвечай, ты подумай, солнышко, хорошо, Но откажешься, привяжу за ногу к кровати». «Но убийство в своей семье не допущу!» — закончила тетушка, грозно сведя брови на переносице. Я приложила к ее губам ладонь, чтобы остановить этот безудержный поток. Поцеловала сначала в одну щеку, потом во вторую. «Стефочка!» — сказала, всхлипнув. «Я тебя очень, очень люблю. Мне правда можно не сбегать из дома?» Стефка оторвала мою руку от своего рта. «Зачем тебе сбегать из дома?» — с подозрением взглянула она на меня. — Это еще что за новости? — Я думала, ты тоже будешь за... аборт. Призналась я и зажмурилась, чтобы не видеть, как на меня обрушивается заслуженный гнев тетки. Но на удивление она не стала буйствовать. Просто обняла крепко и положила подбородок на мою макушку. Дурочка моя. Потом подула на нее, потом чмокнула. Как ты могла даже мысль такую допустить? Да я как увидела, что эти канавалы написали, сразу пошла к заведующему. Мы с ним вместе выловили ту дамочку, что прервание рекомендовала. Там и выяснили, что никаких медицинских показаний нет. И ты подумала, что я сама так решила, подняла я голову. Меня чуть инфаркт не хватил, призналась Стефа, а потом осторожно так спросил Настюш. А он, ты его хоть знаешь? Мне докторица да сказала, что ты с первого раза. И, конечно, знаю. Я даже покраснела от возмущения. Ты что, Стеф? Вот у меня даже фото его есть. Показать? Быстро порылась в интернете, нашла фото Артура и повернула телефон. Вот. Ух, какой! Восторженно воскликнула тетка, пролиснула изображение и стала белее больничной стены. — Ты чего? Удивленно спросила я. Мамочки мои. Слабым голосом произнесла Стефа и изобразила полуобморок, плюхнувшись на мою кровать. «Тагаев! Сын Аслана Тагаева! Ты в своем уме, девочка моя! Ты его знаешь?» Я на всякий случай заглянула в телефон, вдруг Стефка там еще кого-то увидела. «Не знаю и знать не желаю!» Она поднялась и отобрала у меня телефон, нашла от кого беременеть, он же миллиардер!» «Заберет детей и глазом моргнуть не успеешь, а тебя пинком под зад. Эти Тагаевы все себе на уме!» «Стефа?» Я с подозрением посмотрел на нее. «Ты с ним знакома?» «Нет, Настюш. Но слышала, как о них моя элита говорила. Элитой Стефа называет семью одной своей ученицы. У девочки ни слуха, ни голоса, но она вбила себе в голову, что должна стать звездой, и родители не жалеют никаких денег, что нам со Стефой, безусловно, на руку». Я все рассказала Стефе и про аварию, и про Артура. До этого я говорила ей лишь, что испугалась, отплыла подальше от яхты, выбралась на берег и сблудилась. А как было рассказать про Артура и промолчать про остальное? Теперь и про вторую Настю рассказала, даже фото показала, где он ей конверт передает. Но он же сучка, покачала головой Стефа. Ну как же он обознался, Настю? Не узнал, наверное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 Что с ним не так? Вы на девушку смотрите не как на спасительницу, как на дохлого таракана, которого случайно обнаружили в тарелке. Тагаев отвел взгляд. Очень емкое сравнение. Не зря Материн получает годовой оклад, как топовый продажник. Сразу в точку попал. Именно такие чувства вызвала у Артура эта девица. Настя. И совсем не идет это имя. Слишком милая и... и беззащитное.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 Он хотел ее найти. Как только пришел в себя после пневмонии, развелась мгновенно, очаги поражения обширны с двух сторон. И что странно, Артур не мерз так отчаянно, как она. Вода была теплой, камни тоже не успели остыть, воздух и песок холодноватый. Все-таки начало июня, а не август. Но Тагаев точно не стучал зубами и не трясся, как в лихорадке. Она мерзла. Ему так хотелось ее согреть. Нет...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 Еле дождался, попросил, чтобы все отвалили, дали им поговорить. Она вошла в палату и сразу этими духами дешманскими пахнула. Той ночью от нее совсем по-другому пахло. «Привет, я Настя!» Она растянула губы в улыбке, и ему почудился хищный оскал. «Привет!» Артур сделал вид, что не заметил протянутую руку, отошел к окну, вот как сейчас, и присел на подоконник.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 Артур посмотрел на часы. Все, я уехал. Целыми днями я думала о Тагаеве. Меня выписали из больницы, и обследование показало низкий гемоглобин и упадок сил, вызванный беременностью. Стефа принялась меня откармливать с удвоенным усердием, потому что убедила себя и меня тоже, что у нас будут мальчик и девочка. Начиталось в интернете всякой ерунды, что мальчиков надо кормить мясом, а девочек — сладостями.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 Это нечестно. Мы их вместе делали, но если сравнивать подоль рвения, то его вклад был неизмеримо существеннее, а последствия теперь разгревать мне. Я попыталась дозвониться до парней, с которыми работала на гулете. Никто не взял трубку, даже на сообщение не ответил. Скорее всего, Архан пригрозил им увольнением, и они подтвердили, что в штате была только одна официантка — Настя Никитина. Если бы они открыли рты, наш хозяин влетел бы на большой штраф. Вот он и перестраховался. Я вовсе не хотела оказаться на месте Никитиной. Мне не нужны были деньги за спасение Тагаева. Кстати, когда я зашла в интернет, чтобы показать Стефе фотки, где Артур передает Насте конверт, у него было совсем другое лицо, улыбающееся и приветливое. Это же глаза протерло. Мне что, привиделось? Входит дела мои совсем плохи, раз меня уже галлюцинации посещают. А может, сейчас показалось, что приветливо смотрит?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 и не сразу поняла, что меня окликнули. Взгляд наткнулся на белые кеды 43-го размера. Не то чтобы я на глаз определяю, просто это Егора, кеды. Я их сразу узнала. А узнала, потому что мы их вместе выбирали. Егор всегда просил помочь ему выбрать одежду или обувь, говорил, у меня хороший вкус, и я чувствую стиль. «Настюша, скажи, ты меня избегаешь?»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 Все-таки решила рассказать. Он имеет право знать, и если захочет помочь, не откажусь. А если детей отберет? Не отберет. Он не такой, я чувствую. Стефа внимательно посмотрела на меня, и когда поняла, что я приняла решение, вздохнула и кивнула. — Только я пойду с тобой. Одну не пущу.